Глава семнадцатая Могучий удар убийцы Баннерета, способный пробить танковую броню и раскрошить в пыль бетонный столб, подхваченный моей рукой скользнул в сторону и разнес в щепки очередное дерево. А я тут же контратаковал, зарядив основанием ладони в горло вражине. Не пробил, для этого силенок рыцаря было маловато, но оттолкнул, да и в целом немного ошеломил. В который уже раз отчего противник все сильнее бесился, но сделать ничего не мог. Мне все же пришлось использовать кое-что из своего арсенала, а именно то, чему меня учила Лаоши. По здравым размышлениям я пришел к выводу, что это искусство проще выдать за личную интерпретацию неких боевых стилей, изучаемых по книгам. Тем более, что умения поднебесников хоть в целом и напоминали ушу, но специалист нашел бы тысячи отличий. «Дерись, как мужчина, ублюдок!» Взбешенный убийца, казалось, потерял остатки разума. «Хватит убегать, урод! Иди сюда и сдохни уже!» На самом деле, я его даже понимал. Обидно, когда ты считаешь себя на вершине мира, фактически непобедимым, и вдруг сталкиваешься с сопляком, который мало того, что прямо в бою становится сильнее на целый ранг, так еще и начинает издеваться над тобой, не принимая удары, а уводя их в стороны, ускользая словно змея и при этом еще и больно бьет в ответ причем его тычки а по другому их не назвать от чего то ощущаются даже через алмазную рубашку ну или что там у него доспех или латы мало ли защитных техник главное что почему то толчки ладонями или пальцами вдруг начинают через них проходить да пусть мягкой руки он такой немного обидный и незрелищный Никаких тебе столкновений кость в кость, никакой рубки, мягкие, плавные движения, обманчиво-медленные, но почему-то всегда оказывающиеся в нужном месте. Мастер такого стиля никогда не стоял на месте, перетекая, как капля ртути, обволакивая противника, заставляя его попусту расходовать силу и используя ее же против него. А если вспомнить, что в ушу такие стили еще зовут «внутренними», как раз за использование прежде всего внутренней энергии, а не физической силы тела. Становится понятно, отчего, превосходя меня на целый ранг, убийца до сих пор ничего не мог сделать. «Тварь! Я убью тебя и всю твою семью! Клянусь, они будут умер...» А вот не стоило забывать про Элизу. Та своего шанса не упустила и опутала психа очередной дозой паутины. «Фу-фу, «Что он сказал?» — не поняла волонка разумно не подходя близко и прячась за деревьями. «Я ничего не поняла!» «Скорее всего, пообещал тебя убить!» Клейки и путы подарили мне пару секунд передышки, и я воспользовался ими, чтобы перевести дух и осмотреться. «У нашего чокнутого друга вообще маленький словарный запас и не очень с темами для разговора!» «Чем шутить, сделал бы лучше что-нибудь!» Немного успокоившись, Элиза Лиза тут же продемонстрировала свой характер во всей красе. «Он сейчас освободится!» «Я в курсе!» Убийца действительно без особых усилий разорвал паутину. «Поэтому и не порез его добивать! Я не понимаю, чего ты хочешь! Неужели веришь, что только-только повысившемуся рыцарю по силам запинать баннера -то? Да я с Квайером пять минут назад был, так-то!» «Но ты же с ним сражаешься!» Начала была девушка и тут же завопила. «Берегись!» «Да знаю!» Я кувырком ушел от странных пепельного цвета лезвий, выпущенных убийцей, а затем отпрыгнул, пропуская мимо такое же копье. «Вот ведь мудак!» До барона-то, наконец, дошла вся бесполезность столкновения в прямом бою, и он начал расстреливать меня дистанционными техниками, причем не банальным энергетическим толчком или чем-то таким, а по-настоящему убойными. Я даже заподозрил, что у него была пара преобразователей, Уж шибко быстро он их формировал. Хотя вполне возможно, что тот использовал какие-то другие приемы. Мало ли существует методов и разных странных техник. Жаль только у меня самого дистанционных техник практически не имелось. Энергетическая пуля и мышка наружка то бишь заяц с пулеметом, были слишком приметными. И сколь бы отгорожены от мира ни были аволонские аристократы, в момент бы опознали их. И тогда прощай скрытность. Приемы, переданные в ушу, были чуть разнообразнее, но тут тоже крылся нюанс. Было бы сложно объяснить их наличие и происхождение. Так что, как бы я не хотел размазать урод с одним ударом, приходилось изображать из себя бешеного кролика, и не в том смысле, который приходит на ум, а прыгать, бегать и кувыркаться, уходя из-под атак. С другой стороны, время работало на нас. Шанс, что Элизу хватятся, повышался с каждой секундой. Плюс к этому, она должна была уже давно отправить сообщение с просьбой о помощи. Заглушить полностью сансарную связь было не так уж просто. Для этого требовалось специальное оборудование, да и то гарантий никто не давал. Точнее, все зависело от оператора. Чем выше его ранг, тем надежнее блок. Но если бы у убийц имелся кто-то сильнее адепта, гораздо эффективнее было бы использовать его непосредственно в нападении. Хотя тут тоже, конечно, были варианты. Тянул время я еще по одной причине. Элиза тоже не сидела без дела. Понятно, что ее атаки практически бесполезны, поскольку убийца слишком легко их нейтрализовывал. Она взялась клеить паутину между деревьев, создавая ловушки. Пусть эффективность их была низкой, но они позволяли задержать противника, и дать мне возможность контратаковать. Я сам бы этого не заметил, если бы не третий глаз. Даже закрытая аджна серьезно влияет на восприятие, так что я замечаю разные незначительные детали, особенно если они связаны с сансарой. Элиза довольно грамотно укрывала свои ловушки, пряча их за деревьями, а я старался уводить противника в другую сторону, чтобы не мешать ей. Правда, теперь это становилось все сложнее делать. Приходилось много петлять, а удары баннера разносили деревья в хлам, и было сложно уберечь уже готовые ловушки. К счастью, и сам убийца начал выдыхаться. Все-таки воин, даже пятого ранга, совсем не дистанционный боец, его сила в другом. Так что, когда я сделал вид, что меня зацепило, психованный уродец решил добить меня лично, чтобы наверняка и сходу влетел в первую же паутину, через которую я до этого перепрыгнул, замаскировав это противопульным маневром. «Сука!» — облюпившая тело вязкая паутина, благодушие убийцы не прибавила. «Тварь! Я...» «Да задолбал ты! Завались уже!» Удар основанием ладони в подбородок прервал поток очередных угроз, а я с чувством выполненного долга тут же рванул дальше по линии ловушек. «Слышь, лошара!» «Ты как вообще с такими навыками киллером работаешь?» Дразнил гусей я специально. В ярости человек теряет возможность рассуждать здраво и не замечает деталей. Например, растянутых на уровне лодыжек липких нитей. Да, они не способны задержать баннер это надолго, но все равно ему приходится тратить силы, расходовать энергию. А учитывая, что пополнение в бою невозможно, ну как минимум на этом ранге, Чем больше мелких неприятностей мы доставляли убийце, тем больше шансов выжить у нас становилось. На самом деле, по-хорошему, я уже должен был свалиться от усталости, даже с учетом чьи-то прорыва во время боя. Но убийце было не до анализа, а Элиза в этом слабо разбиралась. Несмотря на свои понты, она была домашней девочкой, без боевых плетений на ПМК. И это при том, что, как аристократка, она имела право на владение и установку на компилятор для быстрого каста. А нет, ей даже в голову не пришло поставить что-то мощнее шокера и паутины. Зато голова у нее варила, жаль, не всегда. Я оттолкнулся от березы и взмыл в воздух, совершив бэкфлип и приземлившись за спиной убийцы, вляпавшегося в очередную паутину и теперь с матом из нее выпутывающегося. Пора было заканчивать с этим цирком». Я уже с минуту слышал приближающиеся голоса. Наш план сработал, ибо подручные баннеры-то вели бы себя куда тише. Значит, пора было заканчивать и делать это максимально эпично. А что может быть круче рубки кость в кость? Первый удар я нанес по всем правилам, объединив то, чему меня учили варяк и вушу, прямо в затылок врага с выплеском силы. Даже с ограничением четвертого ранга, «Того проняло. Но это не считая того, что он пролетел несколько метров, собирая деревья и паутину. А что делать? Не я такой. Жизнь такая. Тем более, что Баннера-то таким было не убить». Вот и психованный киллер довольно быстро подскочил на ноги, но при этом его ощутимо вело в сторону. Все-таки удар в голову его достал, основательно всколыхнув содержимое черепной коробки. Да так, что тот даже говорить не смог, что-то неразборчиво мыльча, но при этом все еще оставался опасен. «На-на-на!» Глаза мужика бешено вращались, а изо рта капала слюна. «Да-да, обязательно!» Качнувшись в сторону, я пропустил пару снарядов и тут же оказался рядом с противником, проводя мощную серию в голову. «Когда-нибудь, с кем-нибудь, где-нибудь, но не сейчас!» Баннер отмотался из стороны в сторону, но так как удары были более стандартными, особого вреда... Они ему не наносили. Так, сбивали ориентацию, да сосредоточиться, не более. А все потому, что добивать я его просто не имел права. Если в сквайра победившего, а точнее сбившего с ног рыцаря еще могли поверить, то в только что прорвавшегося рыцаря, завалившего Баннерета, никогда. Слишком велико различие в силе и в техниках. Даже при поддержке Ауктора это было решительно невозможно. А значит, привлечет внимание». Как разведчик, я категорически не мог этого допустить. Так что нужно было сделать красиво. Как я и рассчитывал, убийца пришел в себя. И тут же ответил. Удар я успел заметить и встретить так, как мне это было нужно. В итоге отлетел уже я, пару раз чувствительно приложившись о стволы деревьев, и рухнул, чувствуя, как хрустнули ребра. Пусть даже для этого понадобилось полностью снять железную рубашку, Зато теперь у меня было алиби. Теперь осталось лишь выжить, ну и уконтропупить самого убийцу. Но от меня тут уже ничего не зависело. Вот так, ублюдок! Баннер, отобрадовавшись, что сумел меня достать, плевать хотел на то, что происходит в округе. Я же сказал, что убью тебя, мазафакер! Я буду резать тебя! Не тронь его! Как всегда, не вовремя вылезла Элиза, выстрелив паутиной во врага. «Оли, беги!» «Ты задрала меня, дрянь!» Баннерет в очередной раз разорвал ее, но обаяние это ему не прибавило. Покрытый с головы до ног мусором и листвой, налипшей наклейки и нити, он сейчас больше всего напоминал Йети или Лешего, решившего испугать туристов, а не грозного убийцу, и это не добавляло ему психического здоровья. «Я закончу с этим ублюдком и займусь тобой! Ты пожалеешь, что родилась на свет!» «Я так не думаю!» Наконец на сцене появилось новое действующее лицо, а именно сэр Корнуолл, собственно, персоной, что сразу породило во мне подозрение, а кто, собственно, был заказчиком нападения. «Леди Лиза, вы в порядке?» «Да, но Оля в опасности!» Надо отдать должное, девушка мигом взяла себя в руки, став чопорной аристократкой, но про меня не забыла. «Это убийца, он...» «Ни слова больше!» вовремя закруглил общение Клемент. «Взять его!» Убийца взвыл, кинувшись на меня, но его буквально смело прилетевшим плетением. И это была не дешевая паутинка, а полноценное ледяное ядро, боевое и бронебойное, способное пронять даже Баннерета. Причем модификация оказалась довольно странной, я таких раньше не видел. Она не только сбила противника с ног, а еще и лопнула, обдавая его потоками воды, которая тут же замерзала, превращая убийцу в гигантскую сосульку. Вырваться из нее противнику было уже куда сложнее, особенно ослабшему после драки со мной. Я же, в свою очередь, оценил удар и вычеркнул Клемента из подозреваемых, ведь заточение в ледяной глыбе не убьет Баннерта и позволит ему попасть в руки правосудия. А будь он заказчиком, достаточно было бы лишь слегка изменить модификацию плетения, поместив в ядро не ледяную жидкость, а кислоту. И, как говорится, нет человека, нет проблемы. Но сэр Корнуэлл явно пытался взять его живым. Собственно, на этом бой закончился. В свите Клемента оказались магистр и пара рыцарей. Этого было более чем достаточно, чтобы спеленать одного Баннерета. Тот даже не дернулся, лишь раз расколов лед какой-то странной техникой. Я думал, что он самоубился, но нет. Внутри рукотворного айсберга все еще ощущалась жизнь, значит пытался сбежать. Не вышло. И с чувством выполненного долга я потерял сознание. Благотехникам работа с сознанием в ушу учила меня еще на элуряне, пусть и весьма специфическим. Понятно, что это был не обморок, а скорее вид медитации, когда сознание полностью погружается в себя, оставляя физическое тело без управления. Лауши говорила, это первый шаг более сложных техник, позволяющих духу выходить из тела, но я до подобных высот еще не добрался, а вот имитировать обморок — это пожалуйста. «Просыпайся давай!» Тело пронзила игла боли, впрочем, мгновенно прошедшей, и послышался шепот Фридриха. «Хорош валяться, босс!» «Сколько я так лежу! Вскакивать или как-то по-другому показывать, что пришел в себя, я не спешил». Решив сначала навести справки. «Все нормально?» «Да, дела лучше не бывает». Было слышно, что немец доволен. «Граф оценил спасение дочери и твой прорыв. Нам выделены весьма значительные ресурсы. Даже зелья ведьмы не зажопили, а мне отдали». «Будешь пить?» Я даже заинтересовался, чисто в научных целях. «Посмотреть, что из этого получится». «Мне скажи, если соберешься. Я видос запишу». «Идите в пень, многоуважаемый вождь», — не поддался на провокацию воевода, но проявил поистине тевтонскую прагматичность. «Сохраню, потом передам ученым. Если оно действительно работает, будет ценным активом для рода». «Логично». Мне стало немного стыдно, что сам об этом не подумал, но я быстро оправдал себя тем, что официально еще без сознания. «Ладно, буду приходить в себя. Подыграй». Следующие пять минут мы разыгрывали сценку очнувшегося человека, потерявшего сознание на поле боя. Переигрывали нещадно. К счастью, этого никто не заметил, потому что стоило мне зашевелиться, через пару минут в дверь вломилась Элиза и принялась хлопотать обо мне, заботиться, как она считала. На самом деле, делала только хуже, поскольку тяжелее ложки отродясь в руках не держала, да и я был не настолько беспомощным но отбиться от предложенной утки удалось только с помощью мистера Дезела, семейного врача, которому поручили за мной наблюдать. Кстати, очнулся я уже с обработанными ранами и перевязанными ребрами, так что к своей задаче тот отнесся с полной серьезностью, что намекало на отношение графа. Впрочем, тот обо мне не забыл, буквально через пару часов прислав Дворецкого с требованием явиться к нему. Элиза и тут пыталась возражать, но я, не слушая ее, сразу согласился. Стоило расставить все точки над «е» и определиться с дальнейшими планами. «А вы очень занятный молодой человек». Лорд Сомерсет принимал меня в том же кабинете, но на этот раз интереса в его глазах было гораздо больше. Сквайр, сумевший противостоять Баннерту, при этом совершить прорыв прямо в бою, надо сказать, многие считают подобное просто невозможным, и я вхожу в их число. «Может, расскажете, как вам это удалось?» «Я практикую внутренние стили ушу». Я внешне расслабленно пожал плечами. «Их многие недооценивают, а зря». «И что именно?» — поинтересовался граф, тоже приняв расслабленную позу. «Элиза не смогла опознать, а она занималась айкидот с детства». «Это японское искусство. Я был уверен, что лорд прекрасно знает, чем одно отличается от другого, но решил подыграть». Я же склоняюсь к китайским методикам, тайцзицюань, Джан, немного из Цюань. На самом деле я определенного стиля не придерживаюсь. Учителя у меня не было, так что пытался учиться по книгам, а там многое размыто и мутно. Вот я и нахватался оттуда до да отсюда, что-то получилось, что-то нет. А почему раньше ничего такого не показывал? Граф наверняка уже знал ответ? Но то, что он вообще это спросил, означало, что байка с обучением по книгам вроде как даже прокатила. Тем более даже специалисту сложно опознать в моих движениях единый стиль. А вот осколки разных — запросто. Мы проверяли. «Умею считать до десяти, остановись на семи». Я пожал плечами и поморщился от боли в ребрах. «Это мой козырь на крайний случай. Сегодня как раз был такой». И он сработал. Лорд Сомерсет вдруг улыбнулся. Благодарю за спасение моей дочери. О награде мы еще поговорим. И теперь я полностью уверен в твоей победе на Большом Дерби. А значит, предстоит много работы. Но в конце ты не пожалеешь. Конечно, милорд. Я встал и поклонился, чтобы скрыть злую усмешку. Никогда.